Часть восемнадцатая. Она. Я получила фото от господ из Виньона. Это первое фото, которое Артур прислал мне по телефону. Кстати, первое его селфи. Может, он хотел вызвать у меня зависть? Никакой другой причины мне в голову не приходит. Я ему не завидую. Мне хорошо и здесь, в Пюрмиренде со Стормом. Как ни странно, мне кажется, что теперь, когда никто больше целый день не называет его «Ари», Сторм меньше смущается. Теперь я могу без помех разговаривать со своим песиком. Артур постоянно отпускал замечания, когда я что-то говорил о Сторму. «Какой смысл целый день говорить с Ари таким неестественно высоким голоском? Он понимает только лай», — иронизировал он. «По-моему, собака понимает намного больше, чем мы способны себе представить, хотя Артур прав. У меня немного меняется голос, когда я разговариваю со Стормом. Как у матерей, когда они говорят со своими малышами». Когда сегодня он залаял, я услышала, как говорю ему. «Значит, ты умеешь лаять вежливо? И чего же просит маленький Сторм? Хочешь покушать? Или сначала пойдем на двор, сделаем пипи?» Так обращаться к собаке немного инфантильно, но получается как-то само собой. Хозяева собак, живущие по соседству, тоже разговаривают со своими псами. Одна пожилая дама всегда точно знает, что думает, и чувствует ее девочка. Когда я вчера хотела погладить толстушку, дама сказала, «Оставьте ее в покое, она в дурном настроении, так как получила на завтрак один бисквит, а не два. Она на диете, доктор находит, что она слишком толстая. Мне нельзя никакой выпечки, потому что у меня сахар повышенный, а я ужасная сладкоежка. И Нэнси тоже». Я предпочла бы держаться подальше от других собачников, хотя это непросто. Люди с собаками заговаривают со мной на улице. Странно, ведь велосипедисты при встрече с другими велосипедистами не тормозят на дороге, чтобы посплетничать о своих велосипедах. Он. 110. Йоста указал в сторону и вверх. «Вон тот белый домишко, — думает он. — Жми на газ, Ваут, я чую близость рая». Он стоял на вершине холма, и на солнце. Приют беглеца. Моя итальянская вилла. Я чувствовал себя как в детстве на школьной экскурсии, когда автобус приближался к Эфтерингу. Эфтеринг, развлекательный парк, мир сказок и приключений, расположен в Канцхёвене, неподалеку от города Тилбург. Не в пример Йосту Ваутер всегда ездит аккуратно и культурно, но на сей раз он сделал исключение и нажал газ. Ведущая в гору асфальтовая дорожка описывала пять довольно крутых виражей, и после каждого поворота в фургоне что-то с грохотом падало. Грохот каждый раз вызывал у нас крики ликования. Трое весьма пожилых подростков приближались к цели своего путешествия. После очередного виража дорога вдруг уперлась в высокую ржавую ограду. Ваутер резко затормозил, и, лежавшие сзади вещи с неимоверным шумом, хлопнулись о перегородку. Йост издал индейский клич, Ваутер ухмыльнулся во весь рот, а я замычал, как корова. Мы вышли из машины. Ворота были заперты. Йост с видом триумфатора извлек из кармана старый ключ и торжественно вставил его в замок. «Не подходит», — с грустью констатировал он через две минуты. «Это несколько омрачило поездку». Ваутер попробовал было перелезть через ограду, но отказался от этой затеи, обнаружив наверху острые ржавые зубцы. «Что теперь?» — спросил я. «Йост всегда знает, что делать, друзья», — ответил он и взялся за телефон. Поискал и нашел номер, созвонился и несколько минут объяснялся с кем-то на ломаном итальянском. «Чао!» — закончил он разговор, и это было первое итальянское слово, произнесенное без амстердамского акцента. «Он сейчас придет». Он — это Антонио, человек, который от имени прежнего владельца присматривал за домом. Обследовав кавардак в задней части фургона, разыскав переносной холодильник, мы уселись у ограды и осушили по стаканчику вина. Двадцать минут спустя из-за угла появился старичок на трескучем мопеде. Мы услышали его уже издалека. Он производил куда больше шума, чем скорости. Спешившись, он сразу затараторил по-итальянски. Так как мы ровно ничего не поняли, он повторил то же самое еще раз, но немного громче. Безрезультатно. Он со вздохом возвел глаза к небу, давай понять, чтобы мы следили за его телодвижениями. После чего пнул ногой в нижнюю часть ограды, навалился плечом на ворота, и они медленно со скрипом отворились. Ключ вообще не понадобился. Антонио широко ухмыльнулся и хлопнул меня по плечу. Я осторожно вернул ему шлепок. После того, как все обменялись похлопываниями по плечу, мы уселись в фургон и двинулись вверх по подъездной дорожке. Впереди Антонио на своем мопеде. «Ух ты, Артур, да у тебя подъездная дорожка самая малая, сто метров!» восхитился Ваут. Мы остановились перед дверью очаровательного белого дома с голубыми ставнями, виноградными лозами над верандой, немного запущенным садом и бассейном без воды. Наш старый гид что-то сказал Йосту, и тот, казалось, его понял, потому что вынул ключ от ворот и отпер им входную дверь. «Бен венута, амичи! Добро пожаловать, друзья!» «Итальянский язык моих курсов совсем не тот, на котором говорят в пекарне Мацолы. но через несколько дней я все-таки уже умел безошибочно покупать хлеб». Возможно, из-за этого во мне пробудилась некоторая самоуверенность, и я решил поведать жене пекаря, что в ближайшем будущем переселюсь в их деревню. Понятия не имею, поняла ли она что-нибудь. Да это и к лучшему, потому что, выйдя на улицу, я сообразил, что сморозил очередную глупость. Сюда переберется не Артур Обхов, а Луиджи Малима, и выглядит он совершенно иначе. На следующий день я объяснил жене Пекаре, что не я переселюсь в деревню, а мой хороший друг. Теперь на ее лице отразилось полное недоумение. Мацула красивая, старинная итальянская деревушка, где время движется медленно люди дружелюбные. Через три дня каждый здоровался с нами, и в местном кафе мы пользовались всеобщим вниманием. Все старые дедушки и бабушки приходили взглянуть на иностранцев. Иногда говорили нам что-то непонятное. Мы их не понимали, но они, видимо, не сердились, потому что, глядя на наши озадаченные лица, улыбались во весь рот. Я заметил, что зубного врача им довелось посещать весьма нечасто. Мы провели блаженную неделю. Вкусно ели и пили, читали, играли в гольф, и никакие законные супруги не отравляли нам жизнь, вмешиваясь во все и вся и заставляя нас шевелиться. Из Нидерландов поступали сигналы, что наши жены рассуждали примерно так же, потому что и Афра, и жена Йоста написали сообщение, что мы, если захотим, можем на пару дней задержаться во Франции. «Ну что ж, и вашим, и нашим», — весело сказал Йост. «Мы обставили дом вещами, привезенными из Нидерландов, теми, что не поломались по дороге, и теперь дом и сад вполне приспособлены для блаженного безделия». Антонио скосил траву, почистил бассейн и наполнил его водой. Последняя процедура осуществлялась при помощи садового шланга и продолжалась несколько дней, но по ходу дела мы все-таки разок искупались. Однажды вечером после обильных возлияний Ваутер при свете луны продемонстрировал фигуры художественного плавания. При этом Йост чуть не утонул со смеху. Вывод. Вилла-приют беглеца. Обетованный рай на земле. В тайне терзавшие меня сомнения, разумно ли я поступаю, собираюсь начать новую жизнь в таскане, рассеялась. Возможно, я ошибаюсь, но когда в минуту отъезда я оглянулся и сказал, что жду не дождусь того дня, когда перееду сюда жить, в глазах Ваутера и Йосты мелькнула зависть. На чердаке моей за с загрудой запасной черепицы припрятан пластиковый пакет, а в нем завернутые в пластиковую пленку пачки купюр, десяток и двадцаток, общим счетом десять тысяч евро, половина моей доли наших накоплений. В следующий раз захвачу вторую половину в тех же мелких купюрах. Если здесь, в деревне, заходишь в кафе выпить венца и расплачиваешься полусотенной купюрой, у них не находятся сдачи. 111. Не могу сказать, чтобы дома меня встретил теплый прием. По крайней мере, не со стороны Афры. Зато Ари радостно напрыгивал на меня и непрерывно вилял хвостом. Афра удостоила меня небрежным поцелуем и спросила, не хочу ли я сразу распаковать свой чемодан, так как она собирается запустить стиральную машину. — Может, разрешишь мне присесть на минутку? — Да, конечно, на минутку можно. Ей не понравилось, что Ари приветствовал меня с таким энтузиазмом. «Ну, хватит, хватит, Стормик, марш в корзину». Но так как Ари продолжал неуклюже скакать вокруг меня, Афра отнесла его в корзину на кухне и захлопнула дверь. «Ты, как всегда, ревнуешь», — сказал я. «С чего ты взял?» Она сглотнула слюну. Я хотел сказать, похоже, собака отлично разбирается в людях, но решил мне нарываться. Тем временем Ари попытался соскрести краску с кухонной двери. И Афра! Решила его выгулить. Примерно через час она вернулась, а Ари немедленно прыгнул мне на колени. 112. «Черт возьми, Хюмел! Вечно вы клянчите деньги! Мне это порядком надоело!» — рявкнул Йост. Йост умеет великолепно разыгрывать праведный гнев в купе с разбрызгиванием слюны. Хюмел скукожился от страха. Его голова на тонкой шейке раскачивалась во все стороны, и от пота он был мокрым, как выдра. «Нет, нет, э, э, ни в коем случае я не клянчу. Послушайте, Йост, возникли некоторые непредвиденные расходы. Или петалон. «Какие же?» «Ну, было очевидно, что Хюмилл отчаянно напрягает мозги. Например, бензин и заключение доктора». «О, значит, сначала вы думали, что автомобиль работает от воздуха. И вдруг обнаружили, что ему нужен бензин», — съехиничил Йост. «И вот еще что. Он выдержал паузу». «Случайно мне стало известно, что за фальшивое медицинское заключение вы уплатили 200 евро, на 50 евро меньше, чем предусмотрено сметой. Я, видите ли, знаком с фальсификатором Хюмелл. Стало быть, сейчас вы не вешаете лапшу на уши, или что?» Хюмел покраснел, как рак. Несколько раз сглотнул и энергично затряс головой. Остальная часть разговора... При вокзальном ресторане первого класса протекало в полном согласии. Медицинское заключение уже было изготовлено, протокол местной полиции тоже, а также пропуск на труп и даже специальный свинцовый гроб. Хюмелу осталось только сообщить в муниципалитет, где меня следует похоронить, и получить разрешение и свидетельство о смерти. «Это последнее пока не выправишь, ведь я еще не погиб». «Я возьму с вас немного меньше за свидетельство о смерти», лестиво пропищал Хюмел. «Спасибо, ты очень любезен», — сказал Йост, снова ласковый, как кот. «И для полной ясности имей в виду, все даты определены окончательно. В четверг, 24 августа, несчастный случай. 27 августа, доставка гроба в Нидерланды. Это мы делаем специально для тебя, Хюмел, так как в это время на дорогах тише благодать». «Прекрасно, прекрасно. Тогда на четверг, 31 августа или на пятницу, 1 сентября, я назначаю похороны». — Мы с тобой во всем согласны, приятель. В ответ Хюмел выдавил кислую улыбку. — Ну, что я говорил, — сказал Йос чуть позже. — Хюмел попытается вытянуть из нас побольше денег. Йос попал в точку. Он это предвидел и даже пообещал, что, когда наш могильщик снова заскулит о деньгах, загонит его обратно в конуру. Сто тринадцать. 24 августа. Намеченная дата моей кончины неотвратимо приближается, а с ней мое расставание с Нидерландами. Оно вдруг стало пугать меня. В Италии я еще был вполне уверен в себе. Теперь же сомнений, страх то и дело хлопают меня по плечу. Эй, Обхов, ты впрямь надеешься безнаказанно смыться? Вчера мне приснилось, что насильщики роняют гроб с лестницы. Гроб в щепке, вместо трупа мешки с песком. Все в ярости. Кто-то узнает меня в зале, приглашенные срывают с меня парик, усы и очки. Я себя подбадриваю. Нет, Артур, все пройдет удачно, и хотя бы остаток своей жизни ты проживешь на широкую ногу и увлекательно. Пусть даже никто никогда об этом не узнает, кроме Йоста и Ваутера. По крайней мере, пока, так как я придумал вот что когда я действительно буду умирать через десять, двадцать или тридцать лет, я позабочусь о том, чтобы все шестьдесят три человека, которым я теперь отправил траурные открытки, получили их снова. Они изумятся. Что? Кто? Он же давно помер. Нет, дорогие друзья и знакомые, он еще долго и счастливо жил в Тоскане. Теперь он приносит вам свои извинения за обман и вполне понимает, почему вы на этот раз не пришли на его похороны. Все-таки это материал для небольшой заметки в газете. Вероятно, многие из 63 адресатов сами к тому времени скончаются, но тут уж ничего не поделаешь. В мои планы не входит следить из Италии за смертями в Нидерландах. Может, впоследствии возникнет модное увлечение. Умереть и весело продолжить жизнь где-то в другом месте. И тогда мое имя станет нарицательным. Разыграть обховку. Часть девятнадцатая. «Она. Я веду себя как ребенок, но мне жутко не нравится, что Сторм так обожает Артура. Я просто ревную, когда он прыгает на колени к нему, а не ко мне. Может, из-за этого я была так спокойна и счастлива, когда Артур укатил на неделю отдыхать со своими друзьями. Какая роскошь, приходя домой, не видеть его каждый раз сутулившимся на диване, откуда он буквально всегда и все сопровождает критическими замечаниями. Целую неделю я могла без помех делать все по-своему. В те дни, когда я уходила на работу, мои подруги занимали очередь, чтобы выгулять Сторма, так что и здесь Артур мне без надобности. Он. 114. Вот ведь невезение. Недавно Берлускони объявил о своем возвращении в политику. Ему за 80 этому похотливому пройдохе. Из-за мошенничества с налогами он больше не имеет права занимать политические должности, но в прошлом месяце дал 46 телевизионных интервью, чтобы продвинуть свою партию вперед Италия. Старый мошенник называет это «инъекцией доверия». Снова за него косвенно проголосуют миллионы людей. К ним мое отношение такое. На сельской площади Мацолы я не дам втянуть себя в политические дискуссии. А что касается Берлускони... То, что вещают о бедном итальянском народе радиостанции Берлускони, наводит на слишком печальное размышление. Поэтому я купил спутниковую антенну. Буду принимать в Тоскане телепрограммы из Нидерландов и спокойно смотреть одну из моих любимых передач «Я уезжаю». А еще я собираюсь в Италии разводить цыплят и разбить огород. В пробках между Пермерендом и Бреколином моя голубая мечта о простой деревенской жизни совсем было увяло, но теперь интерес к флоре и фауне не оживает. По крайней мере, он не потребует больших усилий. Похоже, цыплята превосходно оправдывают небольшие расходы на свое содержание, а помидоры, если их иногда поливать, под итальянским солнцем вырастут до неба. Но самое важное мое решение — завести собаку, которую я назову Ари Секундо. За короткое время я так сильно привязался к Ари первому, что, во избежание ностальгии по Пюрмеренду займусь поисками щенка сразу по приезде в свою деревню. Когда мне будет лень его выгуливать, он сможет справлять нужду просто в саду. И никакой петух об этом не прокукарекает, ведь я буду разводить только цыплят, потому что люблю высыпаться по утрам. Меня не колышет, какой породы будет собака. Ведь всякая собака — друг человека. 115. В музее Краненбурга в Бергене в настоящее время проходит выставка живописи «Блаженное безделие». Хорошо бы успеть посетить ее до моего окончательного переезда в Италию. Похоже, безделье не такая простая штука, если верить газетной статье об этой выставке. Полагаю, к безделью нужно иметь врожденную склонность и много практиковаться, добиваясь совершенства. И я его добьюсь, в этом я убежден. Подростком я мог целыми часами лежать в траве, ни на минуту не испытывая скуки. В семейной жизни мой талант был бельмом на глазу афры. Она из себя выходила, когда я укладывался на диван с газетой. «Иногда я читал газету, иногда просто прикрывал ею голову. Это могла быть и рекламная брошюра, гаммы, разницы никакой». «Не пора ли тебе косить траву?» — спрашивала она иногда раздраженно, причем, кроме кошения травы, могла предложить целый перечень других полезных занятий. «Ну, Алф, если тебе все равно, я лучше побездельничаю». Ей было не все равно. Всегда находились важные причины срочно заняться неважными вещами. Иногда я игнорировал ее ворчание, а иногда, вздыхая, брался за то или иное дело. «И, пожалуйста, не вздыхай!» — кричала она мне вслед. Жизнь — очень краткий период чего-то между двумя бесконечно долгими периодами отсутствия всего. И понятно, что краткий период чего-то нужно заполнить как можно более приятным образом. Я где-то когда-то прочитал эту рекомендацию и хорошо ее усвоил. Афра, скорее, считает, что все должно быть полезным. Во всяком случае, спорить, например, о пользе скошенной травы, было бесполезно. Это вызывало только взаимное раздражение, а им мы были сыты по горло. В австрийской деревне Эберхардшлаг когда-то провели эксперимент под названием «Деревня бездельничает». Семь семейств в течение семи дней не делали ничего. Всю работу выполняли за них другие, а дети не ходили в школу. Поначалу люди тяжело переносили безделие, но попрактиковались, и им стало немного легче. Вообще говоря, безделье в строгом смысле невозможно. Ты сидишь и хотя бы размышляешь или смотришь перед собой. Безделье надо понимать скорее так. Ты не делаешь того, чего не хочешь, или того, на что тратишь энергию. 116. Свой первый настоящий тест, как Луи Малема, я прошел успешно. А именно через сайт 3W gebrugte, приобрел поддержанный Fiat Panda 4 на 4 Я не знал, что существует Панды с приводом на все четыре колеса, но, увидев объявление о продаже, подумал, что такая машинка будет вполне уместна на узких, крутых, грунтовых дорожках таскана. Мне показалось, что итальянский автомобиль в Италии менее всего привлечет внимание. А кроме того, по соседству с моей виллой я легко найду сервис для Фиата. В прошлый четверг утром я ездил к Туону, где мне уже в третий раз пришлось вытерпеть тотальное преображение в Луи. «Черт возьми, Луи, просто чуть-чуть расслабься» — несколько раз напоминал мне Туон, так как я восседал в его кресле неподвижно, как труп. «Иначе с твоим новым я ничего не получится. Ты должен хотя бы немного в него поверить». Через четверть часа мне было позволено посмотреться в зеркало, и, честно так честно, господин Малема выглядел совершенно естественно. Я несколько раз прошелся туда-сюда под наблюдением Тона. — Ты все еще двигаешься, как Артур, — сокрушал сон. Попробуй ходить в перевалку, как утка, с ступнями наружу. Я подумал, что он надо мной смеется, но он имел в виду именно это. — Когда ходишь в перевалку, изменяется вся пластика и осанка. Это совсем не трудно, доступно каждому. Я прошелся, как мультяшный утенок Дональд Дак. Чувствовал себя идиотом, но то он восхитился. Не прибавить, не убавить. С первого раза то, что надо. Потом пришел Йост, принес новые водительские права и паспорт. Мы с Йостом отправились в Алфан-Ан-Ден-Рейн забирать мой Фиат. Его хозяин, не моргнув глазом и не краснея, сказал, что машина принадлежала его старой матушке и все время простояла в гараже. — Но уж если ваша матушка трогалась с места, то, конечно, в полную силу жала на газ, — сострел Йост. Продавец посмотрел на него недоуменно. — Что вы, она всегда ездила очень спокойно. В конечном счете он уступил мне 400 евро, и я оказался владельцем Фиата Панды 4 на 4. Жаль, что Афра, такая страстная поклонница панд, никогда не сядет в эту машину. Затем Луи Малема без проволочек оформил на почте Алфа на документы о передаче прав на владение и, насвистывая, двинулся на своей новенькой машине назад к Туну. Ты забыл про свою утиную походку, Луи, строго напомнил туон, но потом налил пивка, и мы выпили за счастливый исход нашего предприятия. Как думаешь, в следующий раз сам справишься? Станешь сеньором Малима? Я заверил Тона, что все получится. Час спустя я уже ехал в Пюрмерент на своей старой машине. Новая осталась у дверей Туона ждать моих похорон. Думаю, в Италии утиная походка мне не так уж необходима. 117. Дорогая Эстер. Написать первые два слова было не так уж трудно. Над остальной частью письма я окорпел три дня. Один раз, когда я писал, неожиданно вошла афра. «Ох, ты здесь!» — У тебя же йога. — Нет, гуру заболел. Я забыла просмотреть почту. Заметив смятые листы бумаги, она сказала. Так — Так-так, собираешься писать книгу? Прочтешь вслух отрывок? Когда-нибудь? Я почувствовал, что Краснею быстро положил на черновик какую-то книжку, чтобы прикрыть первые два слова. В самом деле начал писать. Но пока что книга состоит только из зачернутых предложений, так что прочесть ничего не могу. А то выпрочел с удовольствием, — запинаясь, — ответил я. К счастью, она не настаивала. Насчет зачеркнутых предложений я не соврал. Вероятно, она даже издали это заметила. Тем не менее, я чуть не помер со страху. Через несколько дней я сочинил приемлемый черновой вариант письма. В итоге там было сказано только, что я по-настоящему не умер, но собираюсь начать новую жизнь в другом месте. За это время мне пришлось два раза выносить пластиковый пакет, набитый скомканными листами бумаги, в мусорный контейнер соседнего дома, чтобы избавиться от улик. Вчера я написал окончательный вариант перьевой ручкой на почтовой бумаге, которую много лет назад получил в подарок от ватер фирмы Хертеген на десятилетний юбилей моей службы и с тех пор ни разу не использовал. У меня два варианта письма. Один с моим новым адресом в Италии, а другой без. Я все никак не решу, какой вариант отослать. Оба конверта я заклеил, чтобы избежать соблазна подправить еще какое-нибудь словечко. В уголке одного из конвертов стоит крохотное S в смысле с адресом. Один из двух я сунул в почтовый ящик перед самым отъездом в новую жизнь. 118. To do nothing is at all the most difficult thing in the world. The most difficult and the most intellectual. Ничего вообще не делать. Самая трудная вещь на свете. Самая трудная и самая интеллектуальная. Спасибо, Оскар Уайлд. Ведь о часто судят несправедливо пренебрежительно, и прежде всего этим грешит моя жена. Я посетил выставку живописи на тему блаженного безделия в музее Краненбурга в Бергане и прочел там эти мудрые слова мистера Уайльда. И узнал, что в греческой античности ничего не дела не считалось весьма почетным занятием. Созерцания размышлений ценились так же высоко, как искусство и спорт. Согласно Аристотелю, Разве можно себе представить, чтобы его звали Сторм? Труд и разные виды деятельности только препятствуют ничего не деланию. Лишь позднее, когда в Европе начали задавать тонь христиане, праздность стала дьявольским соблазном. Молитва и работа стали пропуском на небеса. Я предпочитаю делать ставку на безделье на земле. Считаю, что здесь мой шанс на успех выше. Кроме того, я точно знаю, что рай на земле кончается. Небесная вечность после смерти тянется, на мой вкус, невыносимо долго. 119. Завтра мой последний вечер с Афрой. Она, ничего не подозревая, будет сидеть на диване и смотреть телевизор. Сначала сердце Нидерландов. Сердце Нидерландов — новостная программа. Потом тележурнал. Чашка кофе. Последняя за день — прогулка с Ари. Потом она посмотрит какой-нибудь детектив по окончании Коева, подогреет в микроволновке мешочек с какими-то семенами и с этой грелкой между всегда холодными ступнями уляжется в постель, где еще немного почитает на ночь. «Спокойной ночи, Артур! Не засиживайся!» «Угу. Спи». Я хватаю пульт и ищу что-нибудь спортивное. Через два часа я с легкой тоской заползу к ней в постель и, вероятно, из-за волнения не смогу уснуть, суну руку ей под пижаму, и попытаюсь погладить по спине. «Будь добр, держи при себе свои холодные руки», — проворчит она. Пытаясь подбодрить меня, Йост недавно рассказал об одном исследовании. Оно установило, что многие женщины предпочитают, чтобы муж лучше умер, чем бросил их. Впрочем, и с мужьями дело обстоит так же. Йосту пришлось признать, что его собственная жена, видимо, не является исключением. «Мертвым я стою намного дороже», — Валтер кивнул. «Понятное дело». «Ведь при разводе труп жив-здоров и мешается под ногами», — проницательно заметил он. 120. Странное было ощущение вчера в 7 утра, когда Йост, Ваутер и я выезжали из Пюрмеренда, направляясь на юг Франции. «Я вернусь обратно только как Луи Малема, чтобы проститься с Артуром Обхофом». «Если быть до конца честным, то мне этот план не по душе. Я предпочел бы уехать в Тоскану раз и навсегда, не оглядываясь назад. Но я также уверен, что буду сожалеть, если не приеду взглянуть на собственные похороны». «Такой шанс выпадает не каждый день», — сказал Йост. «Пошлым шуточкам нет конца. Йост с Ваутером ждут не дождутся моих похорон. Вот и в машине громко орали об этом, но я заметил, что они тоже немного нервничают». — Где ты будешь стоять, Артур, когда я буду произносить свою прощальную речь? — спросил Ваутер. — Да, где? Ведь мы, разумеется, захотим иногда выразительно подмигнуть тебе, — подхватил Йост. — Я рассказал, что Хюмелл обещал отвезти мне хорошее местечко, откуда удобно смотреть на зал, оставаясь невидимым. Подсобку с окном из отражающего стекла на втором этаже. «Ассистент Хюмела будет регулировать оттуда звук и музыку». «Во время своей речи я, как можно незаметнее пару раз, покажу тебе большой палец», — пообещал Ваутер. «Если мне не понравится, что ты скажешь или сделаешь, я выключу микрофон», — пригрозил я, «и ты будешь беззвучно разевать рот, как рыбка в аквариуме». Вечером в нашем отеле мы слишком громко смеялись и слишком много пили. Последнее обстоятельство не пошло на пользу сегодняшнему выступлению на площадке для гольфа. Только в обед, за аперитивом, мы обрели прежний опломб. Мы еще сидели за столом, когда у Йоста зазвонил телефон. «Хюмел, ты?» «Я ждал твоего звоночка. Где тебя носят?» Он выслушал ответ. «Черт возьми! Это слишком рано. Тебе придется три дня ожидать покойника. Куда ты дел труповозку? Оставил в карнавальном союзе?» «Блестящий Хюмел! Мои комплименты!» «Да, встречаемся в среду, в десять утра, на условленном месте в Мазане». Йост выключил мобильник и глубоко вздохнул. «Хюмел уже здесь. Он боялся, что ему позвонят в связи с кремацией, обещанной одному семейству некоторое время назад. Больной, о котором речь, помер раньше, чем намечалось. Хюмел вырубил свой телефон и слинял. Сейчас он обретается в деревне неподалеку отсюда, а труповозка стоит в сарае Карнавального Союза. Он говорит, что все прошло совсем незаметно, но этот придурок приехал забирать твой труп, прежде чем ты стал трупом. И тут уж ничего не поделаешь». Будем надеяться, что его не увидит при отъезде. Я хотел, в сущности, надрать ему задницу, но тогда он запсиховал бы еще больше. Я по телефону чуял запах его пота. Надеру ему задницу позже, когда все будет позади. Перед отъездом из Пюрмеранда я отправил письмо Эстер. С адресом.